Рада. Время тянулось медленно. Каждую секунду тело сковывала дикая боль, выворачивая наизнанку. Каждую клеточку тела, каждую мышцу казалось, будто стянули тугие нити, не позволяя двигаться. Не хватало даже сил на то, чтобы открыть глаза. Я не знала, где и что со мной происходит. Только мысленно звала мужа, не понимая, почему его так долго нет. И он молчал. Я не чувствовала его присутствия поблизости, не слышала его голоса. Превозмогая адскую боль, которая, казалось, сжигала изнутри сотнями костров, приоткрыла глаза. Последним, что я запомнила после сражения в замке, закончившегося моим поражением, было лицо Якина, торжествующий злобный взгляд, от которого прошел мороз по коже. Но он не заставил меня показать свой страх перед ним и страх за жизнь моей малышки. Проснулась огненная ведьма услышала мерзкий голос дяди. Повернуть голову я не смогла. Якин сам соизволил приблизиться. Поняла, что меня удерживают прочные стальные цепи, скручивая все тело. И магия. Якин закутал меня своими силами, не позволяя двигаться. «Зачем я тебе?» прохрипела я. Якин только рассмеялся. Подошел ближе, коснулся руки. Пронзительная боль заставила все тело выгнуться дугой. Глаза сами собой закрылись. Сквозь прикрытые веки увидела, как мои силы стремительно вытекают из меня. Якин, будто вампир, выкачивал мою магию. «Теперь понятно?» — услышала его голос над духом. «Мне нужен твой огонь. Вся ты». Вновь заставила себя открыть глаза. Мои силы оставили на Якине след в виде пятен на коже. Они не принимали нового хозяина. Боролись с ним. Но маг оказался сильнее. Им пришлось подчиниться. «Занятно, выходит», – проговорил Якин, улыбаясь. Секунду он рассматривал своей ладони, изучая пятна, оставленные моей магией под его кожей. В его руке мелькнуло лезвие. Пошевелиться я не могла. Мои татуировки начали отделяться от тела. Первым подпрыгнул тигренок. Рыча он хотел напасть на моего обидчика, но тщетно. Якин даже не заметил нападения моей татушки. Второй появилась Фрося. Рысь уже более мощная и опасная. Но сил моих все равно не хватало. А татуировки без помощи и подпитки энергии со стороны хозяина не могли бороться долго. Дракон, доставшийся мне от отца и мамин ястреб, тоже встали на мою защиту, но результат тот же. Якин был слишком силен. Скосив взгляд в его сторону, попыталась рассмотреть его лучше. Маг, одетый во все черное, создавал крохотные огоньки, поигрывал с ними в воздухе. Рядом с огоньками появились крохотные смерчи. Спустя секунду кусочки земли присоединились к общему хороводу. Картину дополняли струйки воды, будто взявшиеся ниоткуда. Все внутри меня похолодело. Якин, судя по всему, обрел великую силу магов почти всех стихий. «Мне пришлось долго и упорно работать над собой, прежде чем я смог проделывать маленькие фокусы», — задумчиво проговорил Якин. Мысленно заставила свои татуировки вернуться ко мне. Все равно они пока ничего не могли сделать, ничем не могли помочь. «И какие?» — я попыталась отвлечь Якина разговором. Мак повернулся ко мне. «Убив-то его отца, я не сразу понял, что произошло», — начал говорить дядя. Мне показалось, что в его взгляде показался огонек понимания осмысленности, но потом его взгляд вновь сделался почти безумным. Я помнила, как мама говорила, что когда-то давно отец с дядей были дружны, росли вместе, учились магии, но потом родилась я, и все изменилось. Тем временем Якин продолжал свой рассказ. Его силы перешли ко мне. «Я сам не ожидал такого», – задумчиво говорил маг. «Но татуировка досталась тебе». Вы с Агиной, твоей матерью, исчезли. Я начал вас искать. Но Агине всегда удавалось скрыться. Все дело в заклятии. Она чувствовала меня. Я решил стать умнее. Нанял стражников. Они почти справились с заданием. Почти. Они нашли сбежавшую ведьму ветра, но упустили маленькую ведьму огня. Якин вновь начал приближаться ко мне. Протянув руку... Хотел быстро прикоснуться к моему второму запястью, чтобы, как и в первый раз, дочерпнуть порцию моих сил, но маг замер всего в миллиметре от меня. Я и ее убил, по секрету поговорил он, и теперь уже намеренно вытянул ее магию себе. А ты даже не поняла, в чем дело. Якин, злобно рассмеявшись, прикоснулся ко мне. пронзительное, выворачивающая наизнанку боли хватило все тело. Я потеряла сознание. Спустя оказалась вечность, я вновь открыла глаза, Якин, сидя в кресле рядом с гранитным столом, к которому я все еще была прикована, будто бы спал. Но это была только видимость. Стоило мне моргнуть, как он открыл глаза, и мерзкая самодовольная улыбка появилась на его губах. «Здравствуй, Рада!» — приветствовал он меня. «А я уже начал думать, что слишком много забрал у тебя. Рад, что ты очнулась». «Повеселиться можно». Я молчала, ожидая его действий. Мысленно звала мужа. Но опять в ответ тишина. Только магия Якина сковывала меня все сильнее, стягивала, скручивала, не давала пошевелиться, даже думать. Так вот, вспомнил свою речь, прерванную моим обмороком Якин, продолжил. Агеа мертва. А ты оказалась в мире людей? А ты в курсе, что маг завладеет силами другого мага только на земле Туврона? Нет? А вот Агина знала, поэтому и потребовала от тебя клятвы никогда не возвращаться в Туврон. Якин встал с кресла, подошел ко мне. Я уже было начал разочаровываться, когда ты принялась умирать на границе Туврона, наигранно забеспокоился Якин. Думал, все, не видать ни магии огня. А вот и нет, твой муженек все сделал в лучшем виде, и тебя спас, и в Туврон приволок. Ему потом спасибо скажешь, засмеялся маг и внезапно, перестав смеяться, проговорил если доживешь». Якин вновь прикоснулся ко мне, вытягивая магию. Но в этот раз было не так больно. «Возможно, потому что во мне магии оставалось уже не так много, а возможно и потому, что моя магия, поглощенная теперь Якином, все еще признавала меня хозяйкой, не позволяя магу причинить мне боль». «Почему я?» только и прошептала я. «А больше нет никого», яростным взглядом проговорил Якин. «Только ты и осталась. Последняя ведьма огня». Всех других я убил. Вот только их силы не подчинились мне. Они ведь не родня мне. А ты моя племянница. Якин рассмеялся. А я закрыла глаза. Где же Таймир? Так хотелось оказаться в его надежных объятиях, почувствовать себя в безопасности. Но муж все не шел. Вдруг услышала тихий, далекий, больше похожий на эхо шепот Тая. Едва смогла сдержать слезы и дикую, просто безумную радость. Он здесь. «Совсем рядом, нужно только потерпеть немного», — приоткрыла глаза. Якин ни о чем не подозревал, и это к лучшему. «Моей задачей теперь было продержаться до прихода мужа и помочь ему. Вот только как!» «Зачем тебе силы всех магов?» — прошептала я. «Ты не справишься с таким могуществом». «Справлюсь», — самодовольно заявил Якин. «Итак, для справки». Как только я убью тебя и заберу все силы огня, мне не будет хватать последнего кусочка. Но твой тесть мне должен помочь. Пусть мы не в кровном родстве, но, скорее всего, его магия признает меня. А твой муж, если мне не изменяет память, уже вот-вот должен привести его сюда. Так что Тималая постигнет та же участь, что и его верного друга Киная, моего братика. Якин запрокинул голову, громко засмеялся. Его голос и смех отдавались эхом в темной комнате. — А потом я грохну до его тигра. Продолжал водить меня в план своих действий Якин. И Туврон станет моим, как и все соседние государства. Никто не рискнет пойти против могущественнейшего мага всех времен. Ликовать он долго не смог. В дверном проеме, расположенный за спиной мага, ворвался белый тигр. «Тай, осторожно!» — попыталась предупредить я мужа. Но было поздно. Любимый уже напал на Якина. Боялась смотреть на дерущихся. Боялась, что магия Якина окажется сильнее. Но и не могла не отвернуться, не закрыть глаза. Все закончилось так же стремительно, как и начиналось. Якин, окруженный и обездвиженный, был скован по рукам и ногам. Все маги, появившиеся в комнате, направили на него все свои силы, не позволяя двигаться. Тай перекинулся в человека. Поняла, что плачу. Слезы мешали смотреть на любимого. Он стоял боком, не выпуская меня из поля зрения. Видела, что он хочет подойти ко мне. Но он стоял, не двигаясь. Только стальные оковы, удерживающие меня на гранитной плите, по велению Тая, упали с громким стуком на пол. «Росенок, все в порядке?» – прошептал Тай. «Да, любимый», – тихо ответила я, не думая, почему он не подходит ко мне. Таня приблизилась. Помогла мне сесть. Но сил не хватало. Зато теперь я могла рассмотреть и понять поведение мужа. Он стоял рядом с Якиным, держа когтистой лапой мага за горло. Видела, как по его пальцам пробегает лед, переливаясь в Якина. Лед, проникая в мага, сковывал его изнутри, убивал медленно, замораживая каждую клеточку. Тай просто не мог иначе. По глазам мужа поняла, что он просит прощения у меня, но не может подойти, пока противник не будет ликвидирован. Тем временем все тело Якина начало дергаться, будто в конвульсиях. Лицо мага начало леденеть изнутри. Тай замер, вновь глянул на меня, улыбнулся, поняла, скольких сил ему стоит эта улыбка, призванная поддержать меня. Я только кивнула. Так как двигаться я все еще не могла. Таня, обняв меня за плечи, приподняла на... и на потоке воздуха вынесла из комнаты. Только теперь поняла, что мы в подземных пещерах. Оказавшись на улице, вздохнула полной грудью. Сил не было, глаза закрылись от усталости. «Рада, рада!» — позвала меня Танида. «Не думай отключаться, пока Тай не выйдет!» «Он тут все разнесет, если увидит тебя без чувств!» Из пещеры вышел Тималай в сопровождении магов, взмахнув рукой, Соткал до меня что-то наподобие дивана из веток и листьев. Таня осторожно опустила меня на импровизированное ложе. «Тай!» – тихо позвала я мужа изо всех сил, пытаясь не потерять сознание. «Я тут, уже почти рядом!» – услышала я нежный голос любимого. Секунды тянулись медленно. До смерти хотелось оказаться в объятиях мужа. И вот он вышел из пещеры в сопровождении Барса. В один прыжок преодолели расстояние между нами. Все присутствующие отвернулись, давая нам время побыть наедине. А я, как только муж вновь принял человеческий облик, вцепилась в его плечи, обнимая, прижимая к себе. Тай в ответ также сильно обнял меня, герушав волосы, целуя, зарываясь носом. Я плакала, а Таймир целовал мои слезы. Уговаривал не плакать, заверял, что все теперь будет в порядке. Никто меня не обидит больше. Я ему верила. «Это твое?» Тихо выдохнул любимый. Увидела, как он открыл ладонь. Комок, сформировавшийся энергии, плясавший в его руке и грозивший вот-вот исчезнуть, замер. Я улыбнулась. Накрыла его открытую ладонь своей. Почувствовала, как вместе с соприкосновения наших рук появилось жжение, легкое, щекочущее. Физическая усталость исчезла. Я улыбнулась Таю. Он не только спас меня, но и каким-то чудом смог вернуть мне мои силы. Не восполнить их, как тогда, когда Якин напал на меня в первый раз до перехода в Туврон, а именно вернул все до последней капли. — Я люблю тебя, — проговорила я. Тая в ответ только крепче прижал меня к себе.